Гипноз за сто тысяч долларов. Юджин, Шейд, Бисби. Полдюжины приветственных голосов раздались от группы, которая произносила тосты перед пылающим камином богемного клуба, когда вошел Ллойд и направился к ним своей легкой походкой. — Ты ведь уже слышал новости, Ллойд? — спросил один из произносящих тосты. — Я не могу сказать, какие новости, Бартон. Ответил вашедший, в то же время принимая горячий пунш из рук служащего. Конечно, я имею в виду новость о нашем уважаемом госте на вечер, докторе Гуде. Я слышал, что он должен был быть здесь. Если ты это имеешь в виду, что-нибудь ещё? Только то, что мы должны узнать что-то совершенно новое о гипнозе, психологии и оккультизме. Что вы пожелаете, и наши глаза должны быть широко открыты, если верить слову нашего уважаемого друга и президента. Ибо Норрис говорит, что ученый-доктор кое-что прояснит на нас, что заставит нас задуматься. Про уголь в Нюкасле, мой дорогой мальчик, старая история. Все ребята знают ее и с нетерпением ждут первых новостей. Я только что вернулся из Голландии, и Кларич и Ветворд целый час держали меня за воротник и локти по этому поводу. и я делал все, чтобы вообще уйти. Пора бы старикою появиться здесь, не так ли?» Ллойд взглянул на часы над камином, передал свой пустой бокал слуге, а затем сначала, вопросительно оглядев в комнату, опустился в кресло-качалку, достал из кармана сигарет, учеркнул спичкой и, устроившись поудобнее, сразу же сделался одним из ожидающих гостей, полностью готовым к встрече очередного пришедшего. На его последний вопрос ответил человек, о котором шла речь. Доктор Гуд, который вошёл вместе с норисом, добродушным президентом клуба, и кивнув в группе, прошёл в библиотеку. Баемный клуб был организацией талантливых людей из разных слоёв общества, которые ради взаимной выгоды и удовольствия объединились в одно из тех общественных объединений, которые пользуются такой популярностью в больших городах. Спрятанный в самом сердце мегаполиса, клуб был так же далёк от его шума и движения, Как если бы он укрылся под зелёной листвой какого-нибудь острова в южных морях. В его порталах можно было найти сокровища, которыми не мог похвастаться ни один другой. На его стенах висели картины с подписями всемирно известных людей в новом и старом свете. И что интереснее всего, именно этих людей можно было найти у весёлого камина. Оригинальные рукописи знаменитых книг, партитуры опер, Популярные песни, шедевры скульптуры, тома прозы и поэзии, все с подписями авторов, заполнили комнаты, пока уютное место не превратилось в настоящий музей автографических сокровищ. Ни один великий человек не стал бы его гостем, если бы не оставило клуба большого впечатленья от своего визита, и никто не коснулся бы его берегов, кто ли смог бы разделить его гостеприимство. Его членство было ограничено десятком человек, но по случаю ежемесячных обедов каждый член имел право на пригласительную карточку для одного друга. И характер предлагаемых развлечений был таков, что эти карточки искали с большим рвеньем. В этот конкретный вечер не было ни одного свободного стула, когда президент открыл торжества формальным: "Джентльмены, я приветствую вас. с небольшим бокалом шерри с горькой настойкой, который все пили стоя. Затем в течение часа или около того мы посвятили себя одному из знаменитых ужинов клуба, приправленному весёлыми историями, подслушанными то тут, то там, рассказанными кем-то своему соседу, и ответами на импровизированный тост, предложенный по какому-нибудь поводу другим. Наконец, когда подали последнее блюдо, и коньяк и кофе уступили место игристому шампанскому, наш президент встал и с улыбкой, поклонившись сначала всем нам, а затем гостю справа от него, сказал: "Джентльмены, позвольте мне представить вам человека, одно имя которого уже давно ставшей притчей во языцех в научном мире, который почтил нас своим присутствием сегодня вечером, доктор Ричардсон Гуд из Лондона". Взрыф аплодисментов приветствовал его слова, когда доктор Гуд встал и повернулся лицом к компании. Внешность этого человека привлекала бы внимание где угодно. Высокий и мощно сложенный, он возвышался над собравшимися не только своей фигурой, но и лицом, самой поразительной чертой которого была пара пронзительных серых глаз, поблескивающих из-под густистых чёрных бровей. Словно чтобы усилить это впечатление силы, гладко выбритое лицо было изборождено глубокими морщинами, челюсть была квадратной и решительной. На самом деле вся его фигура была одновременно массивной и внушительной. Когда его глаза с дружелюбным блеском переходили от одного лица к другому, пока не остановились на моём, мне показалось, что они смотрят прямо в меня, а не просто на меня. И я помню, что в то время задавался вопросом, чувствуют ли другие их влияние таким же образом. Но тогда было мало времени для таких размышлений, потому что полным глубоким голосом, который в высшей степени подходил мужчине, он начал речь о новых разработках гипноза, которая, по мере того, как он углублялся в свою тему, становилась настолько интересной, Интересный, что приковывало все внимание аудитории и завораживающе всех удерживало. Конечно, все мы видели и читали об экспериментах в этой тонкой науке, но никто из нас никогда не слышал о таких чудесных результатах, которые, по утверждению доктора Гуда, он не только видел, но и мог сам достичь. Получив наше молчаливое признанье того факта, что с помощью гипнотического внушения можно добиться многого, он зашёл так далеко, что заявил, что вполне возможно вызвать проявление любой болезни субъекта, которому, находясь под воздействием заклинаний гипнотизёра, было внушено, что он болен. Он утверждал, что весь физический организм человека находится под таким влиянием мозга, что предполагаемые результаты вскоре последуют за экспериментом. Человек, для которого алкоголь был самым противным напитком, пил его жадно и с явным удовольствием, когда доктор внушал ему, что он его очень любит. Этого мы не могли отрицать. Но если его утверждения до этого момента не встречали открытого противодействия, то чего уж говорить о поразительном утверждении, которое мы были призваны принять с детской верой и мгновенье спустя, и было много недоверчивых улыбок, несколько открытых смешков и криков. «Нет, доктор, это уж слишком!» И «Ну же, ну же, утверждайте помягче, доктор!» На что он только покровительственно улыбнулся и сразу же перешел на другую тему. А в этот момент его глаза блуждали по компании, пока наконец он не стал пристально смотреть на меня и по всей видимости обращался исключительно ко мне. Слушая, я обнаружил, что его слова всё больше сбивают меня с толку. Я задавался вопросом, не навеяла ли мне сонливость, шампанское или жара в комнате? Затем постепенно, по мере того, как я смотрел в эти блестящие и глубоко посаженные глаза, Его голос становился слабым и далёким. Предметы в комнате тускнели, пока я не смог ясно разглядеть ничего, кроме этого массивного, гладко выбритого лица, освещённого светом лампы. В конце концов и это отступило, пока я безуспешно не попытался выйти из того, что, по моему мнению, было самым неподходящим положением. Я видел только два горящих уголька, мерцающих на меня из видимого пространства, тогда я больше ничего не понимал. Я никогда не смог бы сказать, длилось ли моё бессознательное состояние 10 минут или столько же лет, но позже от других я узнал, что спал около 5 минут. Однако не было ничего удивительного в том, что я снова обнаружил, что смотрю на мастера этого искусства, И когда я услышал, как он сказал: "Теперь, мистер Брук, дайте мне, пожалуйста, этот чек". Я обнаружил, что держу в руке бумагу, которую без малейшего колебанья передал ему. Он зачитал вслух чек на своё имя с моей подписью. Он был выписан на крупную сумму банком партнёром, которого я был. Моё измненье должно быть отразилось на моём лице. Потому что он с улыбкой вернул его мне и спросил: "Моя ли это подпись?" Я был вынужден признать это. Но в ней я взял перо и чернила. "Доктор, спросил я, думая, что поймал его, «О, вы пошли в библиотеку и написали это? Сделал он заявление, которое поддержало всё собранье?" Норис прервал его вопросом, который вернул нас всех к тому утверждению доктора, которое встретило такое скептический приём. Это было ничто иное, как утверждение о том, что он обладал способностью настолько основательно вселить в разум субъекта определённую идею, чтобы эта идея становилась зафиксированным фактом и последовал желаемый результат. Это утверждение было увенчано заявлением, что мозг, имеющий единоличный контроль над физическим существом, если бы он внушил какому-нибудь молодому человеку, субъекту гипнотического транса, что он старик, дряхлый и немощный, его субъект настолько проникся бы этой идеей, что последовала бы физическая трансформация, и молодой человек состарился бы прямо на наших глазах. Я не возражаю сделать любую разумную ставку против такого утверждения, доктор, сказал наш президент. Прекрасно, ответил доктор. Я вполне готов принять ваше предложение при условии, что можно найти субъекта, который готов пойти на риск. Поскольку, откровенно говоря, я не верю, что смогу вернуть ему молодость, мы можем повалить крепкий дуб, но кто может его восстановить? Мы можем уничтожить самые великолепные творения природы, Но у кого хватит сил ввус создать даже самое незначительное? Тихий мелодичный голос мягко прервал его, сказав: "Джентльмены, я сделаю вам обоим предложение. Я готов, чтобы доктор Гуд испытал свои силы на мне, с одним условием, что победитель отдаст мне свой выигрыш". Голос принадлежал Лойду, и его предложение привлекло внимание всей компании. Одна из самых ярких звёзд среди молодых журналистов Его многочисленные подвиги в этой предприимчивой профессии были хорошо известны его друзьям и широкой публике, но казалось невероятным, что он рискнет потерять свою молодость и силу одним мановеньем ради журналистской славы или даже ради состояния, большого или маленького. И все же желание компании провести эксперимент было настолько велико, что крики «Браво! Молодец, Ллойд!» на целую минуту заглушили попытку Норриса ответить. Когда наконец он смог заставить публику быть услышанным, он сказал: "Что ж, доктор, со своей стороны я приму предложение мистера Ллойда, и если я проиграю пари, подарю ему любую сумму, которую вы назовёте. Это меня вполне устраивает, господин президент. И поскольку джентльмен принимает на себя такой риск прожить 50 лет за вдвое меньшее количество минут, я бы предложил, чтобы мы увеличили сумму ради бенефициара". Будет ли сто тысяч долларов достаточным? Обычно названная сумма могла бы вызвать комментарии, но поскольку состояние доктора считалось баснословным, а Норрис, как известно, был тройным миллионером, размер ставки не казался чем-то экстраординарным, и она была принята в одно мгновение. — А теперь, джентльмены, — продолжил доктор Гуд, — я должен попросить абсолютного спокойствия, Я абсолютно во внимании. Вы все должны помочь мне, оставаясь как можно более пассивными. Что касается вас, мистер Лойд, вы должны полностью отдаться мне и не пытаться помешать мне, хотя, сказал он с уверенной улыбкой, вы не сможете этого сделать, если захотите. Затем последовала беседа о власти мозга над телом. Беседа настолько интересная, настолько впечатляющая, короче говоря, настолько притягательная, что Лоид был почти забыт, когда наше внимание было возвращено к предмету эксперимента доктором, сказавшим: "Теперь, мой друг, вы чувствуете себя не очень хорошо, но это не продлится долго, вы скоро наберётесь сил". Но в вашем возрасте вы не можете надеяться на восстановление так же быстро, как в юности. Я только вспомнить, сколько вы сказали вам лет. О, да, 70 с последнего дня рождения. Так оно и было. Что ж, что ж, это очень хорошая старость, хотя ваша борода ещё не совсем поседела. Я сидел прямо напротив Флойда, и когда доктор сделал это замечание по поводу бороды, Я заметил, что у молодого журналиста была борода, что несколько смутило меня, поскольку я всегда думал, что он носил только усы. Тем временем доктор Гуд продолжал говорить с ним монотонным тоном. Глаза Лойда были закрыты, и он откинулся на спинку стула, как будто спал. Я не могу отчётливо вспомнить, что сказал доктор, но когда я посмотрел, мне показалось, что черты субъекта изменились. Он не выглядел так молодо, как раньше. Я пристально наблюдал за ним, забыв обо всём, кроме того факта, что какое-то странное очарование удерживало мой взгляд на его лице. Да, у меня всякого сомнения, произошла какая-то перемена не только в его лице, но и во всём его теле, что-то такое, что я почувствовал, но не смог уловить. Пока я пытался определить изменения, подобно тому, как человек пытается вспомнить неясный сон, Я внезапно услышал голос доктора, говорящий: "Вы совсем лысые, не так ли, мистер Лойд?" И увидел, как этот человек поднёс руку к голове. Он был на самом деле лысый, с густой бахромой белоснежных волос, заканчивающихся чуть выше ушей. Я видел это отчётливо, но как я вспоминал позже, это не вызвало у меня шока, а скорее стало естественной последовательностью событий всего вечера. Затем глубокий голос снова зазвучал монотонно. Не будете ли вы так любезны подойти к зеркалу, мистер Лойд? И всё ещё невозмутимый, я видел, что это был старик, который встал со стула и пошатываясь обошёл стол к зеркалу над камином. Он улыбнулся на ходу, но ни на кого из нас не смотрел. Когда он дошёл до зеркала и посмотрел на своё отражение в стекле, он обернулся и хихикая сказал компании: «Ну, мистер Норрис, эксперимент был довольно успешным, не так ли?» И Норрис, не говоря ни слова, поднялся со своего кресла, вышел на минутку в библиотеку, вернулся и протянул ему чек. «Если я что-то и думал о его молчании, так это то, что он был слишком взволнован, чтобы говорить». Ллойд положил чек в карман, усмехнулся на манер старика и хихикающим голосом сказал «Отой!» Теперь я, надеюсь, вы извините меня, джентльмены. Я чувствую себя не очень хорошо. <смех> Мне придётся попросить вас навестить меня утром, мистер Нарис. Он неторопливо пересёк комнату, дверь за ним закрылась, и он ушёл. С его уходом природа чудовищного эксперимента, свидетелями которого мы только что стали, казалось, впервые обрушилась на нас. В одно мгновенье весь наш возбуждённый интерес превратился в кошмарный ужас, и повинуясь общему порыву, мы в панике выскочили за двери и скрылись с ночи. Мы больше никогда не видели Ллойда, но мы слышали о нём. Всего через месяц после этого наш президент встал за нашим обедом и, достав из кармана письмо, сказал: "Джентльмены, у меня здесь письмо от нашего покойного друга Ллойда. Оно пришло сегодня и полностью объясняет всё". Оно гласит следующее. Каракас, Венесуэла, 20 января 1800 года. Коллеги, члены богемного клуба. Письменно сообщаю вам о смерти доктора Ричардсона Гуда из Лондона, направляющегося сюда, чтобы присоединиться ко мне. Я могу добавить строчку, которая объяснит вам замечательный эксперимент, свидетелями которого вы были менее месяца назад. Во время моего последнего визита в Лондон я познакомился с спокойным доктором на лекции и глубоко заинтересовавшись его удивительными способностями, укрепил знакомство с ним с целью совершенствования себя в этом искусстве. В какой-то степени мне это удалось, и в нескольких случаях, в частности в последний раз, когда мы обедали вместе в Богемском клубе, я оказал ему значительную помощь в воздействии на его испутуемых, когда он экспериментировал с несколькими одновременно. Доктор научился своей профессии за долгие годы глубокого обучения в Индии, и я думаю, вы согласитесь со мной, когда я скажу, что он хорошо этому научился. Зная его силу, как и свою, у меня мелькнула идея. Мне нужны были деньги. Журналистика была слишком утомительным путём к богатству, и я написал доктору Гуду и сделал ему предложение. Будучи не слишком щепетильным, он принял его за половину дохода и сразу же отплыл в Нью-Йорк. Результат его поездки и последующее знакомство с богемным клубом вы все знаете. Мои дорогие, это была подстроенная работа. Он вовсе не гипнотизировал меня. Я не постарел. Он загипнотизировал вас, каждого из вас с моей скромной помощью. Я заставил вас поверить, что вы все это видели. Моё старание, шатанье по комнате, лысая голова и кудакчащий смех. Да, вы видели всё это во время гипнотического сна. Я был вынужден покинуть вас довольно внезапно из-за ослабевающей власти доктора над столь многими. Конечно, мне не нужно было никаких документов в банке, поскольку я их не менял, и я с готовностью обналичил чек и отплыл в это место. Но я скоро уеду отсюда. Сейчас я сколотил своё состояние и не намерен рисковать тюремной решёткой, потому что я купил прекрасную плантацию в соседней стране, где экстрадиции не добиться. А степенюсь и стану идеальным плантатором какао. Я осмелюсь сказать, что Женюйс на одной из самых прекрасных синий рет страны. И если кто-нибудь из вас, парни, когда-нибудь доберётся сюда и столкнётся со мной, вы не найдёте более радушного приёма или более гостеприимного хозяина, чем ваш покойный компаньон Гревел Лойд. 1896 год.